Один лишний труп. Глава 11. Сану Абата Херберта подобало, чтобы на королевском ужине кто-нибудь стоял за его креслом и подавал блюда. И оказалось совсем не трудно убедить старика в том, что лучше всего иметь под рукой того самого брата, на которого он всегда привык полагаться. Котфайль справился с нелёгким делом захоронения казнённых и даже говорил с королём о человеке, убитом без приговора. Вдруг по ходу беседы потребуется что-нибудь уточнить. Приор Роберт захватил с собой свою тень и неизменного прихлебателя, брата Жерома. Вот уж кто будет неутомимо и угодливо подавать салфетки, кувшины, да чашу для омовения пальцев на протяжении всего вечера. От брата Котфаэля, мысли которого витали где-то далеко, едва ли приходилось ожидать подобного усердия. Котфаэль давно терпеть не мог Жромы, разумеется, в той степени, в какой вообще мог позволить себе испытывать недобрые чувства к ближнему. Но что поделаешь? Болезненно бледную танзуру Жерома Ктфаэль на дух не переносил. Впрочем, неприязнь была обоюдной. Улицы города выглядели празднично, быть может, не столько в честь самого короля, сколько в честь предвкушаемого горожанами его отъезда. Однако важны, как известно, не мотивы, а результаты. Эдрик Флешер вышел из своей лавки на главную улицу, поглазеть на направлявшихся в замок королевских гостей, и брат Катфаэль, встретившись с ним взглядом, едва заметно подмигнул ему, как бы давая понять, что им будет о чем поговорить. Но это можно сделать попозже, ибо все идет как по маслу и спешить некуда. Ответом была широкая довольная ухмылка и приветственно поднятая столь же широкой ладонь. Несомненно, мясник его понял». Питаронила, конечно, поплачет из-за разлуки со своей козочкой. Но и она будет рада тому, что девочке уже не угрожает опасность, и её сопровождает надёжный друг. Надо будет зайти к ней, не откладывая, подумал монах сразу же, как исполню этот последний долг. У городских ворот Котфаэль заметил слепого старика, сидевшего чуть ли не с горделивым видом. На нём были добротные штаны, некогда принадлежавшие жилью Сиварду и даже руку за милостыней он теперь протягивал жестом, исполненным достоинством. На перекрестке монаху попалась маленькая старушонка, державшая за руку своего слабоумного внука с отвисшей губой. Чудесная коричневая туника пришлась ему в пору, и вид у обоих был чрезвычайно довольный. «О, Эллен!» — подумал Кэтфаэль. «Тебе стоило бы самой заняться раздачей милостыней, чтобы убедиться в том, что это дарит нечто большее, чем возможность утолить голод и прикрытно готу. По краям мощёной дороги, которая вела от главной улицы к воротам замка, расположились нищие, перебравшиеся сюда от королевского лагеря, в надежде на то, что только что прибывший королевский юстициар, епископ Роберт из Солсбери, привёз с собой немало важных и состоятельных клириков, а стало быть, можно рассчитывать на щедрые подаяния. Под прикрытием надвратной башни притулилась маленькая тележка коллеки Озберна. Устроился он удобно и мог просить милостыню, не двигаясь с места. Деревянные башмаки, которые увечный надевал на свои мозолистые руки, сейчас покоились на тележке поверх свёрнутого чёрного плаща, согревавшего его по ночам. Плащ был сложен так, что бронзовая шейная застёжка гордо красовалась на виду. На чёрном фоне выделялся символ вечности дракон, кусающий себя за хвост. Катфаэль задержался, пока остальные проходили в ворота, и остановился, чтобы перемолвиться с коллегой парой слов. Как поживаешь? Помню, последний раз я видел тебя у сторожевого поста королевского лагеря. Вижу, ты приглядел себе местечко получше. Я тебя тоже помню, отозвался Осберн поднимая на монаха чистые ясные глаза, так не подходящие его измождённому сморщенному лицу. Ты тот самый брат, что пожертвовал мне этот плащ. Сослужил ли он тебе добрую службу? Воистину так. Я непрестанно молюсь за добрую леди, как ты просил. Но, брат, кое-что не даёт мне покоя. Человек, который носил этот плащ, теперь мёртв? Да, ответил Кэтфаэль. Но это не должно тебя тревожить. Леди, которая пожертвовала тебе этот плащ, его сестра. Поверь мне, это благословенный дар. Пользуйся им спокойно. Катфаэль собрался было идти дальше, но рука нищего торопливо ухватилась за полы его рясы, и осберн воззвал к нему умоляющим голосом: "Постой, брат! Я боюсь, что нам не есть вина, и это тяготит меня. Я видел человека, на котором был этот плащ, Я видел его живого, как сейчас вижу тебя. Ты видел его, вырвалось у Катфаэля на одном дыхании. Да, это было ночью. Я весь продрог и подумал про себя: вот бы добрый боженька послал мне такой плащ, чтобы согреться. Брат, мысль это ведь та же молитва, и вот не прошло и 3 дней, как Господь и впрямь послал мне этот самый плащ. Ты дал мне его? Как могу я носить его спокойно? Тот юноша подал мне серебряную монету и попросил помолиться за него на следующий день. Я так и сделал. Но что если одна моя молитва свела на нет силу другой? Что если я своей мольбой сгубил человека, чтобы заполучить плащ? Котфель возрился на убогого, онемев от изумления, чувствуя, как холодок пробегает по его спине. Он понял, что этот человек в здравом уме и отдаёт себя отчёт в том, что говорит, а его душевная боль искренна и не поддельна. Выкинь такие мысли из головы, приятель, твёрдо заявил Котфаэль, счтя своим долгом утешить коллегу. Только дьявол мог на шептать их тебе. Если Господь послал тебе вещь, о которой ты его просил, то сделал это затем, чтобы даже из великого зла, к которому ты никоим образом не причастен, могла проистечь крупица добра. Твои молитвы за прежнего владельца плаща теперь помогают его душе. Этот молодой человек был сподвижником Фитц Аллена, одним из тех защитников замка, которых казнили по приказу короля. Тебе нечего бояться. Ты не виноват в его смерти и никак не мог бы его спасти. Осберн как будто успокоился, и лицо его просветлело, но тем не менее он недоуменно покачал головой, «Человек Фитц-Аллана? Но как же это могло быть? Ведь я сам своими глазами видел, как он заходил в королевский лагерь. Ты уверен, что видел именно его? Почему ты думаешь, что это именно тот плащ? Да по застежке у горла, вот почему. Я отчетливо разглядел ее в свете костра, когда он подал мне монету». Сомневаться не приходилось, коллега не мог ошибиться трудно было предположить, что ему могла случайно встретиться вторая точно такая же застёжка. И к тому же пряжку с этим рисунком котфаэль сам видел на поясе жиля Сиварда. "Расскажи мне", ласково попросил монах, "когда ты видел его? Как вообще это случилось?" "Это было в ночь перед штурмом, около полуночи. Я пристроился неподалёку от сторожевого поста, поближе к костру. И тут он появился из кустов. Он не открыто пришёл, а подобрался крадучись, а выпрямился только когда его стража окликнула и попросил, чтобы его отвели к офицеру, дескать, ему нужно сообщить нечто выгодное для короля. Лица он не открывал, но по голосу было ясно, что он молод и что ему страшновато. А кто бы не боялся на его месте. Стража увела его. А потом я видел, как он вернулся, и его выпустили из лагеря. Он ещё сказал им, что получил приказ воротиться, чтобы не возникло подозрений. Это всё, что я расслышал. Но он уже преободрился и не был так напуган. А когда я попросил у него милости, он подал монету и велел помолиться за него. Помолись за меня завтра, так он сказал. А на следующий день, представь себе, умер. В чём я точно уверен, так это в том, что смерти он не ждал. «Да», — промолвил Катфаэль, с недаемой печалью и жалостью ко всем несчастным, сломленным страхам. «Конечно, не ждал. Никто не ведает, когда придет его час. Но ты помолился за него, и твоя молитва пойдет на пользу его душе. И оставь всякую мысль о том, что причинил ему зло. Это вовсе не так. Ты никогда не желал и не делал ему ничего дурного. И Господь читающий в сердцах знает об этом. Успокоив Осберна, Котфаэль продолжил путь в замок, подавленный невесёлыми мыслями. Так всегда бывает, рассуждал монах. Освободить другого от бремени, значит, взвалить его на себя. И какое бремя? Неожиданно Котфаэль вспомнил, что забыл задать один самый важный вопрос и повернул назад. Скажи, друг, а ты не помнишь Кто командовал стражей в ту ночь? Осберн покачал головой. Нет, брат, этого я сказать не могу. Начальник стражи сам не выходил, и я его не видел. Ну ладно. Больше ни о чём не тревожься. Ты всё рассказал, и теперь знаешь, откуда у тебя этот плащ, и что на нём благословение, а не проклятие. Ни в чём не сомневайся и носи его. Ты это заслужил. Отец Аббата обратился к Этфаэль к Хериборту во дворе замка. «Если я сейчас не нужен, то могу ли я, пока не позвали к столу, заняться одним делом, касающимся Николаса Фентри?» Король Стефан давал аудиенцию во внутренних покоях, и потому большой двор кишмя кишел клириками, прилатами, местной знатью и другими важными особами. Там и графа можно было встретить но ну уж никак не простых слух, которые должны были приступить к своим обязанностям только когда начнется пир. Аббат, разговарившийся со своим старым другом, епископом Солсбери, охотно отпустил Катфаэля, и тот, не мешкая, отправился на поиски Хью Берингера. К тяжким бременем на сердце монаха лежал рассказ Осберна, и мучил последний вопрос, на который он так и не получил ответа, хотя нынче прояснились многие мрачные загадки. Тайну сокровищ Фитц-Аллана выдал вовсе не охваченный ужасом пленник с наброшенной на шею петлей. Нет, это было предательство. И свершилось оно накануне штурма. Ценой измены этот человек рассчитывал купить себе жизнь. Он прокрался в королевский лагерь и попросил отвезти его к начальнику стражи, ибо собирался рассказать нечто такое, что могло принести пользу королю. И уходя, он заявил стражникам, что ему велено вернуться, чтобы не вызвать подозрений. Он был тогда бодр и весел. Бедняга, недолго ему оставалось бодриться. Интересно, каким образом удалось ему выбраться из замка? Может быть, под предлогом разведки вражеских позиций, и, разумеется, он выполнил данное ему указание вернуться в замок, чтобы не возбуждать подозрений. Он вернулся, чтобы принять смерть, который надеялся избежать путем предательства. Хью Берингер вышел на ступени ратуши и остановился, высматривая среди снующие толпы нужного ему человека. То там, то сям мелькали черные бенедиктинские рясы, резко выделяясь на фоне разрядившейся в пух и прах окрестной знати. Катфаэля, который ниже ростом, чем большинство теснившихся вокруг, углядеть было непросто — Монах первым заметил того, кто был ему нужен. Лавируя в толпе, Котфаэль направился прямо к крыльцу, и озиравшие двор живые чёрные глаза блеснули, увидев его. Бэрингер спустился, взял Котфаэля под руку и отвёл в сторону. "Идём. Поднимемся на сторожевую площадку, там нет никого, кроме караульных, а то здесь не поговоришь". Они поднялись на стену замка. И хью отосколу уголок, к которому никто не смог бы приблизиться незамеченным. Внимательно посмотрев в глаза монаху, он сказал: "У тебя на лице написано, что ты что-то выведал. Выкладывай поскорее свои новости, а я поделюсь своими". Катфаэль кратко изложил всё, что узнал от коллеги Осберна, и Бэренгер моментально понял значение этого рассказа. Он оперся спиной о зубец крепостной стены, словно приготовившись к жестокой схватке. На лице его читались горечь и уныние. Её брат. И никуда не денешься. Это не мог быть кто-то другой. Он вышел из замка ночью, украдкой скрывая лицо, поговорил с начальником королевской стражи и вернулся так же, как и ушёл. Чёрт. Голова кругом идёт, вскричал Бэрингер. И всё оказалось напрасно. Он пал жертвой предательства, ещё более коварного, чем его собственные. Ты ведь ещё не знаешь, Котфаэль, ты не знаешь всего. И надо же было случиться, чтобы это оказался именно её брат. Тут делу не поможешь, промолвил Котфаэль. Это был он. В страхе за свою жизнь и горько сожалея, что поспешил встать не на ту сторону, он отправился к осаждающим, чтобы выторговать себе пощаду. В обмен на что? На нечто выгодное для короля. В тот самый вечер в замке держали совет и решили вывезти золото Фиц-Аллана. Вот откуда убийца заранее знал о том, что и когда повезут Торальд и Николас. И каким путём они поедут? И он вовсе не стал передавать это сообщение королю, а задумал воспользоваться им в собственных интересах. Чем другим это могло кончиться? Осберн сказал, что юноша вернулся, как было велено, был спокоен и не терзался опасениями. Ему обещали жизнь с горечью сказал Беренгер, а к тому же, наверное, посулили королевскую милость, а может и милость при дворе. Неудивительно, что он возвращался довольный. А на деле убийца с самого начала замыслил захватить его и казнить вместе со всем гарнизоном крепости, чтобы всё сохранить в тайне. Слушай, Котфаэль, что я разузнал у одного фламанца, который участвовал в казни от начала до конца. Он сказал, что после того, как был повешен Арнульф Гесденский, Тенхейт указал палачам на одного юношу, И сказал, что тот должен умереть следующим, поскольку таков приказ сверху. Но они его и вздернули. А этот бедняга, он поначалу думал, что его схватили только для того, чтобы отделить от других пленных, а когда понял, какова суровая правда, завопил, что было мочи, что он не должен умереть, что ему обещана жизнь, что если ему не верят, пусть пошлют и спросят. Спросят Адама Курцеля закончил за него КТФЛ. Нет, этот солдат не расслышал имени, они в это время все от смеха животы надрывали. А что заставило тебя вспомнить именно о нём? Его как раз там и близко не было. По словам этого человека, Курцель только раз подошёл и взглянул на тела, что валялись в орву, причём в самом начале, когда и мертвецов-то было всего ничего. Потом он отправился в город вроде бы по поручению короля и больше его не видели. Они еще потешались, что у него, дескать, живот прихватило. А кинжал? Был ужили кинжал, когда его вешали? Был. И этот мой собеседник присмотрел его для себя, но ему пришлось отлучиться, а когда вернулся, кинжал уже исчез. Для человека, который нацелился на солидный куш, покачал головой Катфаэль. И маленький выигрыш тоже, кстати. Они молча смотрели друг на друга. А почему всё-таки ты думаешь, что это курсель прервал молчание Бренгер? Потому, отвечал монах, что я помню, какой ужас овладел им, когда Элен опознала своего брата, и он понял, что натворил. Если бы я знал, кричал он, если бы я знал, я бы спас его ради вас, неважно какой ценой. Он просил прощения у Всевышнего но хотел получить прощение Эллен. Хотел от всей души, хотя я бы не назвал это настоящим раскаянием. И он отдал ей плащ, помнишь? Сдается мне, я и правда так думаю, он вернул бы ей и кинжал, но не мог. К тому времени кинжал был уже сломан. Интересно, что же он с ним сделал? Человек, снявший кинжал с мертвеца, не расстанется с ним так просто — даже и ради девушки. И всё же он не осмелился показать его Элен. Кажется, он увлечён ею не на шутку. А кинжал, наверное, где-то прячет. Хотя не исключено, что он уже избавился от него. "Если ты прав, задумчиво сказал Бренгер, у которого ещё оставались сомнения, мы должны найти этот кинжал. Это наша улика". И всё-таки, Котфайль, ради бога, скажи, что же теперь делать? Господь свидетель, трудно сказать что-либо хорошее о человеке, который ценой измены пытался купить себе спасение, оставив товарищей на погибель. Но ни ты, ни я не решимся рассказать Эллен всю правду. Это было бы новым ударом для невинной и достойной девушки довольно того, что она оплакивает своего брата. Пусть продолжает думать, что хотя путь, избранный живым, был ошибочным, зато сам он был верен своему выбору до конца и отдал жизнь за свои убеждения, а не испустил дух с жалким лепетом на устах, как трус, которому обещали милость за низкое предательство. Она не должна узнать об этом никогда. С этим брат Катфель не мог не согласиться. Однако, заметил он, если мы выдвинем против убийцы обвинение и дело дойдёт до суда, всё неизбежно выплывет наружу, а этого мы допустить не можем. И в этом наша слабость, и наша сила, яростно вскричал Бренгер. Ибо он тоже не может этого допустить. Ему нужна королевская благосклонность, ему нужны почести и должности, но ему нужна и Эллен. Ты думаешь, я этого не знаю? И кем он будет в её глазах, если даже намёк на это коснётся его. Нет. Он не меньше нас будет стараться похоронить всю эту историю. Предоставь ему подходящий случай покончить с ней одним ударом, и увидишь, он ухватится за такую возможность. Твои мысли в основном об Элин, мягко проговорил Кэтфаэль. И я тебя понимаю, и вполне сочувствую. Но и ты меня пойми. У меня есть и другой долг. Николас Фентри не обретёт покоя, пока не свершится правосудие. Доверься мне и будь готов поддержать меня сегодня вечером за королевским столом, что бы я ни предпринял, заявил Бренгер. Правосудие свершится, и Фентри будет отомщён. Но пусть это произойдёт так, как задумал я. Когда Фей приступил к своим обязанностям за креслом аббата Хэриберта, оставаясь в некотором недоумении, ведь он не имел чёткого представления о том, что замыслил Бэрингер, и не был уверен, что без сломного кинжала удастся выдвинуть против Курселя весомое обвинение. Фламандец не видел, как Курсель брал кинжал, а те слова, которые он в отчаянии кричал Элен над телом её брата, это не доказательство. И всё же Хью Бэррингер обещал возмездие ради Элен Сивард и погибшего Николаса Фентри. Главное, что имело сейчас значение для Хью, это чтобы Элен никогда не узнала, что её брат опозорил их род. И ради этого он готов был без колебаний пожертвовать своей жизнью, не говоря уже о жизни Адама Курселя. А ведь я, с грустью размышлял Кэтфаэль, успел привязаться к этому юноше, очень бы не хотелось, чтобы с ним стряслось что-то худое. Я бы предпочёл довести дело до суда, даже если бы нам пришлось действовать осторожно, накапливая улики и умалчать обо всём, касающемся Торвальда Бланда и Годдит Эдни. Но для этого потребуется, обязательно потребуется веские доказательства того, что Адам Курсель завладел кинжалом Жиля Сиверда. И желательно было бы предъявить сам кинжал, чтобы примерить к нему найденный на месте убийства обломок. В противном случае Курсель будет попросту отрицать всё и все и заверять, что он от родес не видел ни этого напаза ни кинжала, к рукоятке которого он крепился. При том высоком положении, которое он занимает, без неопровержимых улик к нему не подступиться. В тот вечер дамы приглашены не были. Гости собрались для обсуждения политических и военных вопросов. Однако пиршественный зал ратуши был украшен драпировками и ярко освещён светильниками. Король был в прекрасном настроении. Те, кому было поручено вытрясти из горожан всё, что можно, отменно справились со своей задачей, и провизии для войска было запасено в достатке. Со своего места, позади кресла Хериберта, стоявшего на помосте за королевским столом, Катфаэль оглядел битком набитый зал и прикинул, что гостей набралось человек пятьсот. Он поискал глазами Берингера и нашел его за столом пониже. Хью был в пышном наряде, любезный, оживленный и прекрасно владел собой. Даже встретившись взглядом с Катфаэлем, он и виду не подал, что затеял что-то серьезное». Курсель сидел за столом, стоявшим на возвышении, вместе с высшими сановниками. Статный, великолепно одетый, прославленный воин в чести у короля, глядя на него, немыслимо было представить, что такой человек мог опуститься до низкого грабежа. Хотя что в этом странного, Сейчас в хаосе междоусобной войны, когда благосклонность короля Запроста мог прийти конец вместе с его правлением, когда бароны беспрестанно переходили то на ту, то на другую сторону в зависимости от того, куда склонялась фортуна, когда даже графы думали только о своей корысти, напрочь забывая о благе государства, которое того гляди рухнет и погребёт их под своими обломками. Поведение курсовли было всего лишь симптомом поразившего страну недуга. Если эти распри не прекратятся, подумал Кэтфаэль, то скоро такие молодчики будут попадаться на каждом шагу. Да. Мне не нравится мне, что творится с Англией, размышлял Кэтфаэль с тревожным предчувствием. А больше всего мне не по нраву то, что здесь затевается. Ибо видит Бог, Хью Берренгер вознамерился вступить в неравный бой, не вооружившись как следует. Всё время, пока длился пир, монах не находил себе места от беспокойства и почти не уделял должного внимания Абату Хериберту. Благо тот всегда воздерживался от вина и был неприхотлив в еде. Котфаэль машинально подливал, убирал, предлагал чашу для омовения и салфетки, а голова его была занята совсем другим. Когда унесли последнюю перемену блюд и в зале заиграли музыканты, а на столах оставалось только вино, слуги в свою очередь получили возможность полакомиться остатками королевской трапезы, а повара с поварятами разбрелись по укромным уголкам и принялись за угощение. Котфаэль нашёл поднос, сложил на него остатки мяса и снеди и вынес через двор к воротам для осберна. В придачу он прихватил с собой и мерку вина. Почему бы бедняге хоть раз не угоститься за счёт короля? А то ведь чем человек беднее, тем меньше переpadaет ему от королевских щедрот. Деньги из бедняков выколачивают исправно, а вот когда ходит дело до пиршества, о них забывают напрочь. Когда Твайл уже возвращался в пиршественный зал, когда взгляд его упал на паренька лет 12, Тот сидел удобно, привалившись спиной к внутренней стенке караульной и при свете факела разрезал мясо на мелкие кусочки. Орудовал он ножом с длинным узким лезвием. Катфаэль уже видел этого парнишку раньше на кухне. Там он этим же ножом разделывал рыбу. Тогда Катфаэль рукоятки не увидел, как не увидел бы и сейчас, если бы мальчуган, принявшись за еду, не отложил нож в сторону. Монах замер, уставившись на рукоятку. Это был не обычный кухонный нож, а превосходный кинжал с серебряным эфесом тонкой филигранной работы. С одной стороны удобной рукояти у самой гарды светилась и переливалась россыпь мелких камней, а с противоположной серебряное плетение было обломано на конце. Трудно было поверить своим глазам. Ну и не поверить, тоже было нельзя. Может и впрямь всякая мысль, молитва. Катфаэль заговорил с мальчиком ровным, доброжелательным голосом, стараясь не напугать и не насторожить его. Дитя, где ты взял такой чудесный нож? Мальчик спокойно поднял на монаха глаза и улыбнулся. Он проглотил мясо, которым был набит его рот, и дружелюбно ответил: Я его нашёл. Я не украла эту вещь, клянусь отче. Пожу упаси принёк, у меня и в мыслях такого не было. Но где же ты его нашёл? А нож на к нему у тебя есть? Ножи лежали рядом в тени, и мальчик горделиво погладил их. Я всё это выловил из реки, пришлось нырять. Но я достал с дна и ножик, и ножны. Он ведь теперь мой, отче. Хозяин на этот нож был ни к чему, рассоново выбросил. Наверное, потому что у него рукоятка сломана. Но лучшего ножа для разделки рыбы нельзя и придумать. Значит, он его всё-таки выбросил. Но вовсе не потому, что сломалась усыпанная драгоценными камнями рукоять. Ты сам видел, как он зашвырнул его в реку. А где и когда это случилось? Я удил рыбу под крепостной стеной и увидел, как со стороны тех ворот, что выходят к реке, спустился человек. Он бросил что-то в реку и сразу вернулся в замок. Ну, а я нырнул туда, где эта штука плюхнулась, да и вытащил её. Это было рано утром, в тот день, когда всех мертвецов унесли в аббатство. Завтра тому как раз неделя будет. Это был первый день, когда можно было порыбачить спокойно. Да. Всё сходилось. В тот самый день Элен забрала тело Жиля в церковь Святого Алькмунда. А Курсель остался в смятении, наедине со своим запоздалым и бесполезным раскаянием, а заодно и с уликой, которая могла навек отводить от него девушку, стоило ей только ее увидеть. Вот он и нашел выход, который сам напрашивался, взял, да и закинул кинжал в реку. Ему и в голову не пришло, что ангел мщения, рукой у мальчика-рыболова, может вернуть кинжал из речных глубин, чтобы предъявить эту улику, тогда когда он считал, что ему уже ничто не угрожает. А ты запомнил этого человека? Каков он собой? Каких лет? спросил Катфаэль. Иб сомнение всё-таки оставалось, до сих пор единственным, что питало его убеждённость. Было воспоминание об искажённом ужасом лице Курселя и его дрожащем голосе, когда он заверял Эллен в своей преданности над телом Жиля Сиварда. Мальчик равнодушно пожал плечами. Ему было трудно описать незнакомца, хотя он разглядел его и запомнил. «Человек как человек, я его не знаю. Не больно старый, помоложе тебя, отче, но и не скажешь, что молодой». Конечно, для мальчика всякий ровесник его отца выглядит не молодым, хотя отсута, наверное, лет 30 небольшим. А узнал бы ты его, если бы увидел снова? Смог бы опознать его среди других? Ясное дело, заверил мальчик чуть ли не обиженным тоном. Пусть парнишка и не слишком боик на язык, зато наблюдательность и видно ему не занимать, глаза у него молодые да зоркие. Наверняка он узнает этого незнакомца. Тогда вложи свой кинжал в ножны, дитя мое. Бери его и следуй за мной, решительно распорядился Катфаэль. И не переживай, никто у тебя твое сокровище не отнимет, но ну, если и придётся потом его отдать, тебе хорошо заплатят. Единственное, что мне от тебя нужно, это чтобы ты повторил то, что уже рассказал мне, и в накладе не останешься. Но когда Кэтфаэль, сгорая от нетерпения, спешил с мальчиком в пиршественный зал, его тревожило недоброе предчувствие. И как только он вошёл, то понял, что опоздал. Музыка стихла, а к помосту, на котором стоял королевский стол, направлялся хью Бренгер. Кэтфаэль увидел, как он остановился перед королём и услышал его отчётливый, звонкий голос: "Ваше милость, Прежде чем вы уедете в Устер, я прошу выслушать меня и рассудить по справедливости. Я взываю к правосудию и обвиняю одного из ваших приближённых, злоупотребившего своим положением и обманувшего доверие короля. Он обобрал мертвеца, что недостойно благородного рыцаря, и совершил подлое убийство, что недостойно мужчины. На том я стою и посылаю ему вызов на смертный бой. Вот моя перчатка. Вопреки собственным сомнениям, Хью поверил в догадку Ктфаэля, поверил настолько, что поставил на карту свою жизнь. Бернгар наклонился, и что-то маленькое и яркое покатилось по столу и замерло, звякнув о королевскую чашу. В зале воцарилась мёртвая тишина. Все сидевшие за королевским столом, вытянув шеи, следили за тем, как по нему катился поблёскивающий жёлтый предмет, а затем, повернув головы, воззрелись на бросившего его человека. Король поднял топаз и повертел его в руках. Вначале лицо его не выражало ничего, кроме недоумения, а потом оно стало задумчивым и тревожным. Король устремил взгляд на Хью Бренгера, Как феил, который пробирался в лабиринте столов, ведя за собой озадаченного парнишку, не отрывал глаз от Адама Курселя, сидевшего на конце стола. Он, видимо, обо всём догадался, однако прекрасно владел собой. Выглядел Курсель не более удивлённым и заинтересованным, чем другие, и только рука, судорожно сжимавшая кубок с вином, выдавала его испуг. А может быть, КТФЭЛ это только показалось в силу предубеждения. Монах уже не был уверен в справедливости своих подозрений, и эта неопределённость приводила его в отчаяние. Ты выбрал подходящее время, чтобы ошарашить нас своим вызовом, промолвил наконец король, переводя угрюмый взгляд с камня, который держал в руках, на Бэренгера. Я не хотел испортить вашей милости ужин, но не мог откладывать то, что не терпит отлагательств. Всякий честный человек вправе рассчитывать на королевское правосудие. Тебе придётся многое объяснить, что это за вещь. Это навершие от рукоятки кинжала. Кинжал, от которого оно отломано, по праву принадлежит леди Элен Сивард тои, что предоставили свои родовые земли в распоряжение вашей милости. Прежде им владел её брат Жиль. Он был среди тех, кто оборонял эту крепость от войск вашей милости и поплатился за это, кем жал был снят с мёртвого тела. Поступок обычный для простой солдатни, но недостойный рыцаря и дворянина. Это первое обвинение. Второе же Убийство, о котором поведал Вашей милости брат Кетфаэль из бенедиктинской обители в Шрусбери, после того как сосчитал тела казнённых за спиной Вашей милости и тех, кто исполнял приказ, пытался укрыться убийца. Тот, который, как, наверное, помнит Ваша милость, удушил человека, набросившись на него сзади. "Я это помню", мрачно сказал король Он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, Стефан досадовал на необходимость слушать и принимать решения, тогда как по природной леньности был более склонен безбеспечно веселиться и пировать. Но с другой стороны, его стало одолевать любопытство: что же за всем этим кроется? Какая связь между убийством и этим камнем, Ваша милость? Брат Катфаэль находится здесь и может подтвердить, что ему удалось найти место, где произошло убийство. Именно там он и подобрал этот камень, обломанный в схватке и втоптанный в землю. И он поклянется, так же, как и я, что тот, кто украл кинжал, и тот, кто убил Николаса Фентри, одно и то же лицо. Он по оплошности оставил на месте преступления это доказательство своей вины» котфей, к тому времени подошёл уже близко, но внимание всех присутствующих было сосредоточено на том, что происходило на возвышении, так что его приближение пока никто не заметил. Курцель по-прежнему сидел на своём месте, он расслабился, и лицо его выражало только живую заинтересованность. Что же это могло значить? Несомненно, он подметил слабое место в обвинении. Нет нужды опровергать тот факт, что человек, укравший кинжал, и есть убийца. Ведь никто не мог утверждать, что кинжал похищен курсалем. Единственная улика навеки погребена на дне Северна. Пусть себе говорят, что хотят, охают, да охают. Все равно никто не сможет назвать имя убийцы и подкрепить это доказательствами. А если имя назовут без доказательств, Это ли не оговор невинного человека? Итак, упорно продолжал Бэренгер: "Я повторяю обвинение, выдвинутое мною здесь перед лицом вашей милости. Одного из присутствующих в этом зале я обвиняю в мародёрстве и убийстве и предлагаю доказать свою правоту, встретившись с ним с оружием в руках. Я вызываю Адама Курселя". С этими словами Бернгар повернулся к человеку, которому бросил вызов, и тот, потрясённый, вскочил на ноги, что, впрочем, никого не удивило. Потрясение тут же сменилось возмущением, что казалось естественным для честного человека, неожиданно столкнувшегося со столь нелепым и смехотворным обвинением. "Ваше милость!" вскричал Курцель. "Это либо безумие, либо подлость!" «Как может столь гнусная клевета коснуться моего имени? Возможно, что кинжал был похищен у мертвеца. Я даже допускаю, что именно этот вор убил человека и потерял камень на месте преступления. Но каким образом тут замешано «моё имя»? Пусть Хью Берингер объяснит это. Сдается мне, что это не просто ложь, порожденная завистью». Как ко мне попал кинжал, о котором он тут толкует? Когда он у меня был? Где он сейчас? Кто-нибудь вообще видел у меня подобную вещь? Ми лорд, прикажите перетряхнуть мои жалкие солдатские пожитки. И если там отыщится подобная вещь, скажите мне об этом. Постойте, властно воскликнул король и насупив брови, оглядел возбуждённые лица своих гостей и приближённых. Это дело и впрямь необходимо рассмотреть со всей тщательностью. Ибо если подобное обвинение злобно напраслоно, кому-то придётся содержать ответ. Адам говорит разумно. Здесь этот монах, может он подтвердить, что нашёл этот обломок там, где совершилось убийство, и что этот камень с того самого кинжала? «Брат Катфаэль пришел со мной сегодня вечером», — отозвался Аббат Херибард, озираясь по сторонам. «Я здесь», — отец Аббат откликнулся Катфаэль и подошел к помосту, чтобы его было видно. Рука монаха лежала на плече парнишки. Завороженный происходящим, тот навострил уши и смотрел во все глаза. «Ты подтверждаешь то, что сказал Берингер?» — требовательно вопросил король. «Я не знаю». Вы действительно нашёл камень там, где был убит тот человек? Истинно так, Ваша милость. Он был втоптан в землю на месте, где, видимо, происходила схватка и противники, сцепившись, катались по земле. А кто может засвидетельствовать, что этот камень украшал кинжал, принадлежавший брату леди Сивард? Хотя, я думаю, тому, кто видел кинжал прежде, узнать такой камень будет не трудно. Сама леди Сивард ей показали камень, и она его опознала. На это свидетельство можно положиться, согласился король. Верно и то, что тот, кто украл, вполне мог и убить. Но чего я в толк не возьму, так это почему вы с Бэренгаром думаете, что это сделал Адам? С тем же успехом можно было обвинить любого из нас, взять ду да и указать на кого-нибудь из этих достойных сквайров, а то и на епископа Роберта из Солсбери, а можно просто завязать глаза и ткнуть в кого-нибудь пальцем. Какой в этом смысл? Я рад, вымолвил побогревшийся курсель, выдавливая натянутый смешок, что Ваше милость изволили указать на самую суть дела при желании и я мог бы на таком же основании обвинить этого доброго брата в воровстве и убийстве из угла. А Бэрингеру лучше бы поостеречься связывать моё имя с этими преступлениями, как впрочем и имя любого честного человека. Разматывайте свой клубок, месьсир, если он у вас есть, но пока ниточка не привела вас ко мне, будьте осторожнее, разбрасывая перчатки. Одну из них к превеликому вашему конфузу могут и поднять моя перчатка лежит на столе с невозмутимым спокойствием произнёс бернгар остаётся только поднять её я от своих слов не отказываюсь господин мой король вмешался катфель возвышая голос чтобы перекрыть поднявшийся вокруг стола ропот нельзя утверждать что в этом деле нет никаких указаний на связь кинжала с определённым человеком, а лучшим доказательством того, что камень отломан именно от этого кинжала, послужит сам кинжал. Вот он. Пусть ваша милость убедится собственными глазами. Монах протянул оружие, и Бёренгер, подойдя к краю помоста, словно во сне, взял его и в трепетном молчании преподнёс королю. Глаза мальчика следили за ним с беспокойством, а во взгляде курсоли застыли неверие и ужас, как будто призрак востев из небытия явился, чтобы уличить его. Стефан осмотрел кинжал, сознанием дело оценил тонкую работу, попробовал, легко ли выходит клинок из ножен, и с растущим любопытством примерил тапас к обломанному серебряному когтиу на рукояти. Несомненно, камень от этого кинжала все видели. Стефан посмотрел вниз на Катфаэля и спросил: "Как ты его раздобыл?" "Говори дети поощрительно сказал монах мальчику: "Расскажи королю всё, что ты сейчас поведал мне". Мальчик разрумянился и сиял от возбуждения, которое пересилило его страх. Звонким от сознании собственной значимости голосом он изложил всю историю столь же безИСкусно, как перед этим преподнёс её к Атфаэлю, и никто из присутствующих не усомнился в правдивости его слов. Я сидел в кустах у самой воды, так что он меня не заметил, зато я его разглядел. Но а как он ушёл? Я тут же нырнул туда, куда что-то плюхнулось, и вытащил этот нож. Я живу у реки, родился у реки, и мать говорит, что я научился плавать раньше, чем ходить. Ножик я оставил себе. Что тут дурного, раз хозяину он не нужен? Это тот самый нож, мой господин. А коль вы все посмотрели, можно я заберу его назад?» На какой-то миг король позабыл о всей серьезности дела, в котором предстояло разобраться, и улыбнулся раскрасневшемуся бойкому мальчугану. Пленительная улыбка Стефана излучала доброту, которая отличала его натуру, пока проснувшееся чистолюбие не побудило его вступить в нелёгкую борьбу за престол и усвоить суровые правила такого рода состязаний. Стало быть, рыбу сегодня разделывали ножом, усыпанным драгоценными камнями, не так ли, мой мальчик? Воистину по-королевски. Кстати, и рыба получилась отменная. Ты её только ловишь или готовить тоже умеешь? Мальчик смущённо признался, что ему помогал повар. Ну что ж, с этим делом ты справился совсем не дурно. А теперь скажи, знаешь ли ты человека, который выбросил нож в воду? Нет, мой господин, имени его я не знаю, но я узнаю его, если увижу. Так посмотри вокруг. Ты видишь его? Он здесь в зале. Да мой господин отозвался мальчик и указал пальцем прямо на Адама Курселя. Это тот самый человек. Все глаза обратились к Курселю, самому испытанному и осмотрительному из приближённых короля. На мгновение зал погрузился в молчание, казалось, никто не дышал, все замерли, и само здание ратуши излучало напряжение. Ваше милость, это наглая ложь, с едва сдерживаемым гневом заявил Курсель. У меня никогда не было этого кинжала, и я не мог забросить его в реку. Я отрицаю, что когда-либо держал эту вещь в руках или даже видел её до сегодняшнего дня. Ты хочешь сказать, холодно спросил король, что этот ребёнок лжёт? Почему, ну, к счастью, уж не Быренгер ли Мне что-то сдаётся, что он ошарашен появлением этого свидетеля не как не меньше, чем ты или я сам. Неужели я должен поверить, что бенедиктинский орден подбил мальчишку сочинить подобную историю? Но с какой целью, Ваша милость? Я уверяю, что это глупая ошибка. «Недоразумение. Может быть, мальчик и на самом деле видел то, о чем говорит, и достал кинжал из реки, но он ошибается, заявляя, что видел меня. Я не тот человек. Я отрицаю все, в чем меня обвиняют. А я настаиваю на этом», — провозгласил Хью Берингер. «И пусть меч нас рассудит». Король обрушил кулак на стол с такой силой, что затрещали доски, подскочили чаши И расплескалось вино. Довольно. Я сам хочу во всём разобраться, мне необходимо установить истину. Он снова повернулся к пареньку и сдерживая раздражение, более мягким тоном сказал: "Ты уверен в том, что видел именно этого человека? Если у тебя есть хоть какие-то сомнения, не скрывай их, ошибиться не грех". Может, ты видел кого-то другого, похожего телосложением или цветом волос. Но если ты все же уверен, то говори и ничего не бойся». «Я уверен», — промолвил мальчик, сдерживая дрожь, но без колебаний. «Я видел именно его». Король откинулся в своем большом кресле, с силой ударил кулаками по подлокотникам и призадумался. А потом бросил мрачный, недовольный взгляд на Хью Бренгера. Похоже, теперь, когда мне больше всего нужна свобода действий и скорость, ты повесил мне камень на шею. Я не могу отмахнуться от того, что услышал, и должен докопаться до истины. Но закон решает такие дела неспешно. А я не могу тратить время на судебные процедуры. Ничто не заставит меня выступить позже, чем через 2 дня. У меня свои планы, и я не позволю их менять. Задержки не будет, сказал Бренгер. Если ваша милость разрешит судебный поединок. Я обвинил Адама Курселя в убийстве и стою на своём. Если он примет вызов, я готов сразиться с ним без лишних церемоний, не тратя время на подготовку. Тогда ваша милость получит результат уже завтра, а послезавтра вы сможете выступить в поход, избавившись от этого бремени. Во время этого разговора Катфаэль не отводил глаз от лица Курселя и с тревогой отметил на нём признаки возвращавшейся уверенности. Испарина, выступившая на лице Адама, уже исчезла, а затравленный взгляд сменился улыбкой. Теперь, когда он был загнан в угол, У него оставалось только два выхода. Долгая судебная волокита с бесконечными расспросами или поединок. И в нем Курсель усмотрел свое спасение. Катфаэль заметил, как он окинул Берингера с головы до пят пристальным оценивающим взглядом и понял, какие мысли роились в голове Курселя. Противник молод, с виду не слишком силен, на пол головы ниже, чем он – не опытен и самоуверен. Он будет лёгкой добычей. Отправить обвинительно тот свет будет совсем несложно. А на этом всё и кончится, опасаться будет нечего. Небеса укажут правого, и никто не посмеет усомниться в справедливости божьего суда. Даже Эллен не подозревающая о том, что он причастен к гибели её брата. Он отделается и от слишком настойчивого соперника. И это обвинение, которое будет признано ложным. В конце концов всё складывается для него не так уж плохо и может завершиться наилучшим образом. Курцель прошёл вдоль стола, взял в руку топаз и с презрением отшвырнул его, так что камень покатился в сторону Бэренгера. Пусть будет так, Ваша милость. Я принимаю вызов. Сразимся завтра, без лишних формальностей и без подготовки. Ваша милость выступит на следующий день, промолвил он вслух и на лице учиталось: и я с вами. Быть по чему хмуро, провозгласил король: раз уж мне суждено потерять одного хорошего слугу, пусть это будет худший из двоих. А кто из вас лучший, вы сами между собой разберётесь. Итак, завтра в 9:00 утра после мессы, и не здесь в помещении, а на свежем воздухе. — Лук за городскими воротами между рекой и дорогой как раз подойдет. — Прескот, вы с Вильямом проследите, чтобы все было как положено. — И лошадьми мы рисковать не станем, — рассудительно добавил Стефан. — Драться будете пешими и на мечах. Хью Берингер послушно склонил голову. — Согласен, — сказал Курсель и улыбнулся, подумав о том, какое преимущество дают ему при схватке на мечах, Более длинные руки. Не на жизнь, а на смерть, воскликнул король и рывком поднялся из-за стола, положив тем самым конец саморачонному пиру.